19. Другое такси, новая водительница. Всё тот же кошмар. Марк немного опустил окно, чтобы вдохнуть свежий воздух, но тут же снова закрыл, потому что плохо слышал женщину на другом конце провода, номер которой он получил в справочной службе. «Мне очень жаль, но у меня нет таких полномочий. Я его зять. К сожалению, я не могу определить это по телефону, доктор Лукас». Марк раздраженно застонал и пустым взглядом уставился на автомобиль, который остановился рядом с ними на светофоре. Двое детей на заднем сиденье показали ему язык и засмеялись, когда он отвернулся. «Тогда передайте ему сообщение на пейджер», — попросил он. «К сожалению, это бессмысленно, потому что профессор Зеннер в настоящий момент оперирует. Я и так уже сказала вам больше, чем мне разрешено». «Этого не может быть». Он знал медсестру администратора, и не только в связи с перевязками, на которые регулярно приходил. Марк был в курсе, что она держит собаку, красит каждый ноготь на правой руке в другой цвет, и когда разговаривает по телефону, заштриховывает буквы в больничном формуляре. Она наверняка узнала его, и всё равно обращалась с ним, как с незнакомцем. Вежливо, но отстранённо. И чем больше он настаивал, тем быстрее исчезала напускная радость из её голоса. «Окей». «Вы можете хотя бы передать ему, чтобы он позвонил мне, как только выйдет из операционной? Это экстренный случай». Марк хотел уже закончить разговор, как вспомнил кое-что. «Подождите, пожалуйста. Вы видите мой номер на дисплее?» «Нет, он скрыт». «Черт, по старому номеру он до меня больше не дозвонится». «Но если профессор действительно ваш тесть, то у него наверняка есть номер вашего мобильного телефона», сказала медсестра с нескрываемым цинизмом. «Да, разумеется». Марк закончил разговор, прислонился головой к переднему сиденью и помассировал оба виска. Непрохладная искусственная кожа, немягкое надавливание больших пальцев не помогали облегчить головную боль. Зачем он только купил аспирин плюс С, а не болеутоляющее средство, которое не нужно запивать водой? «Там сзади все в порядке», — Марк беззвучно рассмеялся. «Все ли в порядке?» Да, за исключением того, что девочка, которой он спас жизнь, сегодня днём умерла, а его бывшая жена, которая до недавнего времени лежала в морге, снова ожила, но больше не узнавала его. А так всё просто отлично. «У вас бывают дни, когда кажется, что Земля вращается в обратную сторону?» — спросил он и впервые обратил внимание на водительницу. На странице знакомств она описала бы свою фигуру как «женственная, с округлостями в правильных местах». В реальности она заполняла собой всё пространство от двери до рычага переключения передач. «Как там говорится? Остановите землю, я хочу сойти?» — отозвалась она. Смех женщины был приятным и гармонировал с яркими одеждами, укутывающими её тело. Марк предположил, что у платья африканское происхождение, что подошло бы к трем косичкам раста, которые болтались у неё на затылке. «О да, я понимаю, о чём вы говорите». «Ага, конечно». Машина резко затормозила, потому что какая-то парочка обязательно хотела успеть на автобус на противоположной стороне и выпрыгнула перед ними на дорогу. «Вчера на вашем месте сидел дедушка, милый старичок, на вид около 80 лет. Во время поездки он вдруг забыл, куда ему нужно». «Окей. Может, ты и правда имеешь представление, о чем я». «Еще хуже. Он даже не осознавал, что находится в такси. Он думал, что я его похитила или типа того». «И что вы сделали?» Спросил Марк и снова посмотрел в окно. Мимо него пронеслась световая реклама аренды автомобилей. «Детка в жизни научилась одному. Если другие сходят с ума, оставайся нормальной». Она дважды посигналила, приветствуя коллегу-таксиста, который повернул перед ней на Фридрихштрассе. «Я просто не обращала внимания на крики и ругань старика и привезла его туда, куда он хотел изначально. То есть абсолютно нормально. К счастью, там его ждала дочь». Она припарковалась во втором ряду и посмотрела в зеркало заднего вида. «Альцгеймер, это когда каждый день знакомишься с новыми людьми». Она так громко рассмеялась, словно только что придумала эту заезженную шутку. Затем подозрительно посмотрела в боковое окно. «Вы сказали французе, что 211?» Машина покачнулась, когда водительница повернулась назад. «Да, что?» «Тогда я надеюсь, у вас с собой есть шлем?» Она хихикнула и взялась за блок квитанций. Марк махнул рукой и отдал ей последние деньги из своего кошелька. Затем вышел из машины, чтобы убедиться, что это не обман зрения, потому что то, что он увидел из такси, было настолько невероятно, что он должен был рассмотреть это вблизи. Дыра. Чем ближе он подходил к забору, тем медленнее становились его шаги. В конце они стали такими неуверенными, словно он приближался к опасному крутому берегу. В каком-то смысле так и было. Ветер дул ему в лицо, И дождь застилал глаза, но не настолько, чтобы он не сумел разглядеть номера домов, которые находились справа и слева. Марк ужаснулся. Это невозможно. Слева 209, справа 213. Он сделал еще один шаг вперед и почти уперся носом в табличку, которая запрещала заходить на территорию стройки. Он снова посмотрел налево, на резиденцию торгово-экономической палаты в доме номер 209, потом направо, на здание частного банка. затем уставился вниз, в семиметровую глубокую яму, на месте которой сегодня днем еще стоял дом номер 211, клиника Блейптроя, которая теперь тоже исчезла, как последний оплот нормальности в его расколовшейся на тысячи осколков жизни.